Глава четвертая. Познавайте мир. Преодолев свои глубинные страхи и не дав им стать препятствием к достижению поставленных целей, мы совершим важный шаг на пути к самоактуализации. Но это лишь полдела. Если в основе уверенности в себе лежит ощущение безопасности, то основа роста — это познание нового. Вспомним наш воображаемый парусник. Можно сколько угодно укреплять его корпус, чтобы он стал надежным и прочным, но лишь расправив паруса и выйдя в открытое море, в неизвестные воды, мы достигнем роста и в полной мере реализуем свой потенциал. Потребность исследовать мир, желание докопаться до истины и осмыслить реальность во всей ее многогранности, сложности и неопределенности — неотъемлемая составляющая человеческого существования. Проявляться она может по-разному через знакомство с людьми и перенимание опыта, через освоение нового и захватывающие приключение, через переосмысление травм и выпавших нам испытаний, и, наконец, через исследование глубин разума при помощи воображения, любознательности и творческого мышления. Вы сможете определить, как у вас проявляется потребность исследовать мир, отметив утверждение, которое вам близки. Эту шкалу разработали психолог Тодд Кашдан и его коллеги. Шкала познания. Я воспринимаю трудности как возможность для роста и развития. Я постоянно в поиске ситуаций, которые дают мне повод подвергнуть сомнению собственное представление о себе и о мире. Я ищу ситуации, в которых мне, скорее всего, придется полностью погрузиться в новую тему. Мне нравится исследовать новые для меня области. Меня увлекает изучение нового. Каждан и его коллеги обнаружили, что опрошенные, которые продемонстрировали большую склонность к познанию, как правило, более стрессоустойчивы, то есть готовы принять тревогу как неотъемлемую часть приобщения к новому, сложному, загадочному, неожиданному и непонятному. Стрессоустойчивость также тесно связана с ощущением счастья, осознанием смысла жизни, самостоятельностью, чувством причастности и положительными эмоциями. И еще она необходима для того, чтобы по-настоящему покинуть зону комфорта. В этой главе мы перешагнем рубежи наших зон комфорта, исследуем все грани собственной личности и ее темные стороны, потренируемся преодолевать защитные барьеры, которыми отгораживаемся от внешнего мира, используя методы социального исследования, приемы смысла образования, юмора и креативный подход. Расширьте зону комфорта. Моя зона комфорта подобна небольшому пузырю, окружающему меня со всех сторон, и я растягиваю его в разные стороны, чтобы он становился больше и больше, пока те цели, которые прежде виделись полным безумием, не окажутся в рамках возможного. Алекс Ханнольд. Всемирно известный фри-соло скалолаз. Чтобы обеспечить рост и реализовать исследовательский потенциал, многие из нас, скорее всего, извлекли бы пользу из расширения границ зоны комфорта. В зоне комфорта, как таковой, нет ничего плохого, особенно в современном мире, где даже в таких обычных повседневных делах, как поход в спортзал, на работу, в магазин за продуктами или просто встреча с друзьями, приходится балансировать между безопасностью и угрозой. Однако, намеренно загоняя себя в зону психологического комфорта, мы постепенно привыкаем избегать ситуаций, вызывающих нежелательные процессы в организме, неприятных мыслей, воспоминаний и моделей поведения. В результате мы лишаем себя возможности жить полной жизнью, испытывать важные для развития личности эмоции и ощущения. Психолог Стивен Хайес создатель терапии принятия и ответственности, назвал феномен избегания нежелательных эмоций эмпирическим избеганием. Это серьезное препятствие на пути к познанию. Вот почему современные поведенческие терапии, в том числе терапия принятия и ответственности, диалектическая поведенческая терапия, когнитивная поведенческая терапия и другие направлены на то, чтобы научить его преодолевать. Лекарством от болезни избегания Хаес считает так называемую психологическую гибкость процесс открытого и безоценочного принятия дискомфорта и эмоций, возникающих как реакция на ситуацию. Мы можем воспитать в себе способность принимать все, что приносит нам текущий момент, не переходя в ненужную оборону и в зависимости от ситуации сохранять или менять манеру поведения, стремясь воплотить в жизнь свои высшие ценности и цели. Психологическая гибкость тесно связана с самоосознанностью, которую специалист в этой области Кори Мускара определяет как процесс открытого, заинтересованного и беспристрастного объединения с нашим опытом. Исследования показывают, что совокупность самоосознанности и психологической гибкости – залог долгосрочного функционирования и высокого качества жизни даже после самых глубоких травм. Так как же воспитать – и развить заложенную в нас природой способность к исследованию, повысить стрессоустойчивость и психологическую гибкость, а также осознанно расширить границы наших зон комфорта или даже выйти за их пределы. В самых общих чертах можно научиться принимать стрессовые ситуации, а не избегать их, пользоваться потенциально неприятными ощущениями как возможностью, признавая любые эмоции, мысли и физические ощущения. Вместо того, чтобы пытаться уменьшить неизбежный дискомфорт и бороться с негативными переживаниями, нужно стараться примириться с ними, привносить в этот опыт интерес к новому и использовать свои личные ценности и цели как компас, направляющий действия. Задание. Первое. Внимательно подумайте, что приходит вам в голову при мысли о границах вашей психологической зоны комфорта. Может быть, вам будет легче нарисовать схему, изобразив на ней эту область и все, что сейчас в нее входит и что находится за ее пределами. Второе. Как бы вы ответили на следующие вопросы? Как границы моей зоны комфорта помогли мне почувствовать себя в безопасности в последнее время, во время пандемии, а также в других сферах жизни? Какие меры я принял, чтобы сохранить свою зону комфорта? Какие основные эмоции я испытываю, находясь в зоне комфорта? Как чувствую себя физически? Какие мысли приходят в голову в связи с перспективой остаться в зоне комфорта? Какие эмоции, физические ощущения и мысли возникают у меня в связи с возможным выходом из зоны комфорта? Развитие психологической гибкости и стрессоустойчивости. Как мне принять эти потенциально неприятные и сложные ощущения и свыкнуться с ними, не прибегая к оценочным суждениям? Как с годами смещались или менялись границы моей зоны комфорта? Как расширялась или сужалась моя зона комфорта с получением нового жизненного опыта? Третье. Ответив на эти вопросы, подумайте, что может вызвать у вас неприятные ощущения и заставить выйти за пределы психологической зоны комфорта. Пожалуйста, не делайте ничего объективно опасного. И не погружайтесь в область непроработанных травм в одиночку без сопровождения квалифицированного специалиста по психическому здоровью. Для начала можете воспользоваться следующими идеями. По мере прослушивания наших советов, вы поймете, что лучшие варианты — это те, которые поначалу вызывают сомнения или даже тревогу и кажутся немного рискованными, но при этом не представляются совсем невозможными. Поставьте перед собой цель познакомиться с новой темой или, возможно, с темой, к которой вы относитесь скептически. Обсудите сложную для себя тему, по которой вы придерживаетесь твердых взглядов, пригласив людей с разными точками зрения, включая тех, чья точка зрения прямо противоположна вашей, и дайте себе обещание внимательно выслушать их доводы и узнать что-то новое. Запланируйте поездку в новое, абсолютно незнакомое вам место и посвятите время изучению тамошних культурных традиций и обычаев. Заговорите с незнакомцем в общественном месте. Скажите «да» в следующий раз, когда ваш друг спонтанно что-то вам предложит. Освободитесь от технологий. Выключите все электронные устройства, в том числе мобильный телефон и все чаты на целый день. Сначала на 12 часов, потом постепенно увеличьте это время до полных суток. Если по натуре вы скорее интроверт, напишите или позвоните человеку, с которым давно хотели пообщаться, но вечно придумывали отговорки, чтобы этого не делать. Пригласите кого-нибудь встретиться. Неважно, будет ли это встреча с другом или романтическое свидание. Устройте вечеринку и пригласите на нее людей из различных сфер своей жизни. Откройте для себя новое место в своем районе. Например, посетите художественную выставку или сходите на тренировку. Пообщайтесь там с новыми людьми. Если вы скорее экстраверт, сходите один в ресторан, в кино или на выставку. Проведите выходные в одиночестве. Организуйте отпуск или поездку в новое место в одиночку. Что бы вы ни выбрали, цель должна быть одна — попробовать новое то есть расширить границы привычного и комфортного. Делая это, позвольте себе испытывать все возникающие чувства. Будьте готовы к тому, что временами вам будет некомфортно. Постарайтесь осознать свои физические ощущения в реальном времени, а также понять, что сделать, чтобы принимать, а не подавлять, и не уменьшать неприятные эмоции, растерянность, страх и тревогу. Четвертое. Выполнив задание, ответьте на следующие вопросы. Что мне удалось? Что показалось мне самым сложным? Узнал ли я о себе что-то новое? Что именно? Как расширение зоны комфорта может отразиться на моем чувстве компетентности, понимании своих возможностей и дальнейшем росте? Не останавливайтесь на достигнутом, практикуйте принятие своего опыта во всей его полноте, преодолевая пределы зоны комфорта в повседневной жизни. Целенаправленно раздвигайте эти границы и прислушивайтесь к себе, чтобы понять, как они со временем начинают изменяться. Проявляйте социальное любопытство. Следующее упражнение направлено на развитие социального любопытства и умение видеть окружающих такими, как есть, а не такими, какими нам хотелось бы их видеть. Задание. Первое. Выберите кого-нибудь из своего окружения, с кем вы станете тренировать навык социального любопытства. Это может быть хороший приятель или тот, с кем вы познакомились совсем недавно. Выполнять это упражнение можно как в реальной жизни, так и онлайн. При следующем контакте с этим человеком попытайтесь узнать о нем что-нибудь новое, или заметить то, чему прежде не придавали значения. Не спешите. Для начала просто будьте внимательнее к его выражению лица, улыбке, голосу и тому подобное. Второе. Освоившись, начните задавать вопросы, которые показывают ваш интерес к собеседнику. Руководствуйтесь здравым смыслом. Старайтесь проявлять любопытство тогда, когда это уместно, и будьте готовы, в свою очередь, к вопросам собеседника. Вот примерные вопросы. Кроме того, вы найдете больше идей в разделе Светская беседа и серьезный разговор в главе 2. Каким был бы ваш идеальный день! Если бы вы могли поужинать с любым человеком на планете, неважно, жив он еще или уже умер, кто бы это был и почему? Что, по мнению окружающих, является вашим самым сильным качеством почему? Чего вы больше всего боитесь? О чем вы мечтаете в ближайшем будущем. А в дальней перспективе? Кем вы видите себя через пять лет? А через десять? Третье. Подумайте, что вы поняли о качестве своих отношений с этим человеком. Четвертое. Запишите свои наблюдения, связанные с экспериментом по развитию социального любопытства. Каков его результат и чему вы научились? Исследуйте свою темную сторону. По-твоему... Я противоречу себе. Ну что же, значит, я противоречу себе. Я широк. Я вмещаю в себе множество разных людей. Уолт Уитмен. Песень о себе. Как сложна человеческая природа и человеческая душа. В каждом из нас живет не одно я, но целый клубок подчас противоречивых импульсов, эмоций, качеств и побуждений. Великий психотерапевт-гуманист Ролла Мэй утверждал, что буквально каждый человек на Земле — это букет из плохих и хороших возможностей. Объединение этих разрозненных элементов может вызвать небывалый творческий подъем и рост, а их разобщение привести к разрушительным последствиям как для самого человека, так и для окружающих. Карл Роджерс, еще один великий психотерапевт-гуманист, писал об опасениях многих своих пациентов, что терапия освободит чудовище, которое дремлет внутри, если они слишком охотно примут свою темную сторону, неизвестное прежде или подавленное свойство личности. Однако Роджерс обнаружил, что верно, прямо противоположное. Благодаря самоанализу и самопознанию людям удавалось достичь более оптимального и продуктивного равновесия светлых и темных сторон? По мнению Роджерса, основание бояться различных аспектов своего опыта появляется лишь тогда, когда мы их отрицаем. Следовательно, человек становится человеком и функционирует полноценно только когда различные грани его человеческого существа, добро и зло, красота и уродство объединяются в созидательной гармонии. Например, вина, гнев или смущение, если их признать, становятся для нас эмоциональными ориентирами, помогающими раскаяться, разрешить конфликт или в следующий раз действовать иначе. Тревога может вызвать физическую и душевную боль или стать сигналом угрозы. Значит, нам стоит принять и поблагодарить свою тревогу за предупреждение о потенциальной опасности, реальной или даже воображаемой. Суть в том, что вместо вытеснения неприятных эмоций в дальние уголки подсознания, вместо заметания их под ковер, мы можем встретить их как желанных гостей, усадить за воображаемый обеденный стол и поблагодарив за обеспечение нашей безопасности, сказать «Честно говоря, вы мне сейчас не нужны». Именно решив принять, а не подавлять подобные эмоции, мы можем отреагировать правильно и включить их в свой жизненный опыт. То же касается и тех элементов нашей жизни, которые мы воспринимаем как шрамы. Борьбы с болезнями и психическими расстройствами, скрытой неуверенности, пережитых трагедий или травм. После осознания и принятия они становятся для нас источниками силы, связи с миром и роста. Даже самые страшные катастрофы, потеря близкого человека или средств к существованию, Иные формы личных или коллективных невзгод могут ускорить рост, вернуть способность ценить жизнь и быть благодарным за нее, укрепить связь с близкими, возродить духовные силы. Любопытно, что рост происходит не сам собой, а часто сопровождается переосмыслением и болью. Их мы тоже можем принимать. По сути, нам нужно раскрыться навстречу враждебности, агрессии и гневу, которые неизбежны при прямом контакте с такими эмоциями. Подавляя, осознанно или сдерживая, подсознательно, черные мысли, мы порой добиваемся лишь того, что они извергаются подобно вулкану в тот момент, когда мы к этому не готовы, и это зачастую приводит к трагическим последствиям. Следующее упражнение направлено на безопасное воспроизведение и преодоление плохих эмоций, импульсов и негативных ощущений с последующим сознательным раскрытием потенциала роста. Задание первое. Сядьте в спокойном месте и подумайте о том, что такое ваша темная сторона. Можно опираться на следующие вопросы. Что приходит в голову, когда я думаю о своей темной стороне? Какие стороны личности я держу при себе, скрывая от окружающих, прячу в потаенном ящике стола? Какие жизненные ситуации регулярно вызывают у меня неприятные эмоции, вину, гнев, грусть, разочарование, чувство одиночества и тому подобное? С чем мне приходится бороться и что я могу считать своим шрамом? Разумеется, это упражнение можно выполнять много раз, столько, сколько потребуется, но начните с одного проявления своей темной стороны, с которым хотите поработать. Например, с не слишком острой или тяжелой для вас сейчас темы, с которой вы сможете справиться, не расклеиваясь. Второе. Погрузитесь целиком в этот аспект своей темной страны. Представьте себе эмоции, опыт, ситуацию, след от раны. Посидите так несколько секунд, впустите эти ощущения в свое тело. Скажите «добро пожаловать» и представьте, что приглашаете эту часть себя посидеть вместе за столом. Если и так будет легче, можете дать ей имя. Так у нее появится душа и лицо, только пусть это будет доброе имя а не уничижительное прозвище. Третье. Подумайте о том, каково это впустить к себе свою темную сторону, позволить ей присутствовать тогда, когда это удобно вам. Что я чувствую, открывая для себя эту грань своей натуры? Как мне окружить эту часть себя нежностью и заботой? Что я могу ей сказать? Каким образом моя темная сторона сделала меня сильнее, Как эта часть меня может помочь наладить более глубокие отношения с людьми? Четвертое. Как мне выстроить здоровые границы с этой частью себя? Как принять ее в своей жизни в правильных пропорциях и в подходящей обстановке? Например, пригласить на обед во вторник, а не поселить у себя на неопределенное время или вовсе выгнать из дома. В следующий раз, когда у вас возникнет желание подавить этот аспект своей личности, представьте, что приветствуете его в отведенное для этого время, принимаете хотя бы на несколько минут, а потом открываете дверь и провоживаете вон. Примите посттравматический рост. Ключевым фактором, способствующим росту после травмы, является преобразование навязчивых переживаний, когда человека наполняют негативные мысли о пережитом, часто в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время, в целенаправленное переживание. Они, в свою очередь, подразумевают сознательный и добровольный выбор того, когда и как воскрешать в памяти подробности сложного опыта, вдумчиво и в четко очерченных рамках. Как можно превратить неприятные, навязчивые переживания, кошмары, ночные или те, что преследуют нас даже днем, либо тревожные воспоминания, в материал, с которым можно смело работать на наших собственных условиях. Прежде всего, можно начать вести дневник, поверять ему свои трудности и проблемы, фиксировать диалог с самим собой, рассказывать истории. По сути, наша аудиокнига как раз и подталкивает к этому. Еще можно общаться с другими людьми, друзьями и приятелями, профессиональными консультантами и психологами, обсуждая с ними свой опыт. Как и в прошлом упражнении, можно выделить конкретное время и посвятить его записям, размышлениям и рассмотрению проблем. Таким образом, мы словно создадим для них полупроницаемый контейнер, не отгораживаясь от них целиком и полностью. Да, можно в буквальном смысле внести в распорядок дня время для тревоги. Важно отметить, что мы можем поразмышлять о конкретных возможностях, которые уже открылись перед нами или откроются в будущем не вопреки, а благодаря пережитым невзгодам. Задание. Первое. Вспомните, когда вам в прошлом случалось пережить серьезное испытание или потерю. Сначала подумайте, что стало для вас невозможным после этого события. Что я потерял. Что я чувствовал в тот момент. Что я чувствую сейчас. Второе. Напишите о возможностях, которые открылись перед вами после этого испытания или потери. Конечно, вы никогда не согласились бы на такой опыт по своей воле, и все же было ли у этого события последствия, которые вы могли бы считать позитивным? Появились ли новые способы действия, мысли, приема общения с людьми и с самим собой, которые стали для меня доступнее, чем раньше? Усвоил ли я урок из произошедшего, который значительно повлиял на мое поведение, в последующем? Третье. Если для вас это актуально, подумайте о трудном испытании или потере, рана от которых еще свежа. Как последствия случившегося сказались на моей жизни? Как они вторгаются в нее? Всплывают ли они непроизвольно в памяти? Делаю ли я что-либо для устранения проблемы или проработки этого опыта? Если эти попытки приносят результат, то как мне сделать их эффективнее? Если не приносят, то что еще можно предпринять? Какие уроки я могу усвоить из своего опыта, потери или испытания, чтобы пережить и переосмыслить случившееся? Что я буду чувствовать в связи с произошедшим через год? Через пять лет. Радуйтесь смешному. Юмор — один из важнейших инструментов, позволяющих нам познавать и принимать темный и подчас абсурдный окружающий мир и налаживать контакт с другими людьми. Вот и Джордж Вайланд, в своем знаменитом исследовании, продолжавшемся в Гарвардском университете в течение 75 лет, заключил, что умение прибегать к юмору, особенно если это здоровый смех, а не насмешки над окружающими, ускоряет личностный рост, помогает приспосабливаться к жизни — улучшает показатели психического здоровья, делает отношения теплее, а продвижение по службе успешнее. Юмор, по его словам, один из самых изящных видов оружия в арсенале человека. Чувство юмора подобно надежде, одной из мощнейших противоядий от напастей, вырвавшихся из ящика Пандоры. К хорошему чувству юмора нужно относиться весьма серьезно. Юмор — это не только средство защиты от бед этого мира, но и показатель непревзойденной силы характера. Положительная эмоция, неотъемлемая часть здоровой и продуктивной атмосферы на работе и в школе – мощная движущая сила конструктивных отношений. Исследования показывают, что юмор способствует формированию комфортной учебной среды и оптимальных отношений между учителем и учениками, а также помогает школьникам усваивать сложные предметы и запоминать материал. Кроме того, это эффективный инструмент повышения готовности пациентов психотерапевтических клиник к изменению своей жизненной позиции и поведения, не говоря уже о том, что наличие чувства юмора — это социально привлекательная черта, нередко влияющая на наш выбор друзей и партнеров. В психологической литературе нет единого определения чувства юмора, с которым согласны все. Каждый автор определяет его по-своему, однако для нас это прежде всего способность ценить своеобразие жизни и наслаждаться им, смеяться и смешить других, находить забавные моменты даже в самых тяжелых и болезненных ситуациях. Это простое упражнение разработано для развития чувства юмора. Оно поможет научиться видеть смешное и нелепое, веселое и комичное в повседневной жизни. Исследователи обнаружили, что те, кто выполнял его в течение последующих 1-3 месяцев, чувствовали себя счастливее, демонстрируя ослабление симптомов депрессии даже спустя полгода. Задание. Первое. Семь дней подряд. Каждый вечер описывайте три забавных случая, с которыми вы встретились за день. Можно писать о моментах, которые вызвали у вас смех, об услышанном анекдоте, о веселом видеоролике, радостные встреча о том как вы подшучивали над самим собой или искали смешное в стрессовой ситуации напишите что чувствовали в каждом конкретном случае как эти моменты повлияли на ваш день поделились ли вы ими с другими вспомните детали дополнительные очки если вы будете выполнять это упражнение с кем-нибудь из своего окружения поделитесь забавными моментами и создайте атмосферу юмора Помните, иногда смешные моменты нужно прочувствовать. Второе. Когда неделя закончится, прислушайтесь к себе. Какие смешные случаи происходили чаще? Какие моменты вы склонны замечать больше, веселые или абсурдные? Попробуйте выполнять это упражнение дольше недели. Третье. Как добавить юмора в свою повседневную жизнь? Например, как поделиться смешными моментами с близкими за ужином? или в начале рабочего совещания. Откройтесь новому. Творчество уходит своими корнями в иррациональное. Наука и образование, будучи исключительно абстрактными, вербальными и книжными сферами, почти не оставляют места для непосредственного, конкретного, эстетического переживания, в особенности субъективных событий внутри индивида. Абрахам Маслоу. На подступах к психологии бытия. Теперь, когда мы уже рассмотрели несколько аспектов, которые формируют навык познания мира, знакомство с разными людьми и перенимание опыта, расширение границ зоны комфорта, принятие жизненного опыта во всем многообразии, переосмысление травм и испытаний, а также обращение к чувству юмора, отдадимся всецело любознательности и творчеству. Из всех свойств личности, теснее всего с творческим началом связана открытость новому опыту. Именно эта черта является движущей силой когнитивного исследования жизненного опыта. Послушайте о шкале открытости новому опыту и отметьте, насколько лично вам близки различные формы когнитивного исследования, открытые учеными. Шкала открытости новому опыту. Меня увлекает изобразительное искусство, музыка или литература. Я вижу красоту в тех вещах, которые другие могут не замечать. Мне нравится живо представлять себе предметы и явления. Иногда погружение в созерцание природы или произведение искусства словно на время преображает мое сознание. Когда я испытываю сильные эмоции, эффект от них остается надолго. Я часто забываю о времени и обстановке, которая меня окружает. У меня часто возникает ощущение близости с объектом, который я создаю, Более сильная, чем обычно эмоциональная связь. Я интересуюсь разными вещами. Я изобретателен и нахожу необычные способы решения задач. Я оригинален, и у меня часто бывают хорошие идеи. Мне нравятся интеллектуальные задачи. Я всегда ищу, где можно применить глубокое знание предмета. Я не люблю просто узнавать ответ, не понимая, чем он обоснован. Все качества, которые влияют на открытость новому опыту, служат основой для творческого мышления и поведения. Пусть не у каждого есть талант, воля и силы, чтобы стать Леонардо да Винчи, но все мы созданы для творчества. Креативность подобна мышце. Используй или потеряешь. А лучший способ тренировать творческие способности — это развить привычку к открытости новому опыту и внедрить ее в свой обычный образ жизни. Для этого вспомните. Когда в последний раз я делал что-то творческое, как в озвученном опроснике? Когда в последний раз я предавался мечтам, сосредоточившись только на своих надеждах и желаниях? Покойный отец мечтаний и один из наставников, оказавших наиболее сильное влияние на Скотта, психолог Джером Сингер, назвал выдуманные образы, основанные на желаниях человека, позитивно-конструктивными мечтами, и связывал их с творческим мышлением. Важно отметить, что он отличал эту форму мечтательности от неспособности контролировать внимание, навязчивого чувства вины и дисфорических мыслей. В свою очередь, великий исследователь феномена творчества Эллис Пол Торренс писал, что одним из мощнейших источников творческой энергии, основой выдающихся достижений и самореализации, является влюбленность во что-то, в свои мечты, в свой образ будущего. Задание первое. Придайтесь мечтам. Сядьте в тихом месте, закройте глаза и позвольте себе окунуться в позитивно-конструктивные мечты. Мысленно создайте другую версию себя, свой образ в будущем, который вам по душе, но который вы прежде не смели себя представить. Устраните отвлекающие факторы, полностью посвятите себя заданию, будь что будет. Вы еще успеете провести работу над ошибками, а пока позвольте разуму, телу и сознанию проникнуться этим ощущением. Пусть все ваше существо будет поглощено созданием возможного «я», словно это самая важная вещь на свете, отныне и навсегда. Второе. Творите. Погрузившись в этот образ, отдайтесь творческой деятельности. Пусть созданный образ из будущего направляет ваш творческий поиск и помогает реализовать творческий потенциал. Быть может, вы захотите отправиться в путешествие, приготовить изысканное блюдо, прочесть особенную книгу, написать стихотворение, посетить художественный музей, пойти в поход, послушать вдохновляющую музыку, создать произведение искусства или обнаружить красоту в том, что много раз видели раньше. Что бы вы ни выбрали, полностью посвятите себя этому делу. Третье. Осмыслите свой творческий опыт. Преобразовав мечты в творческую энергию, подумайте о том, как все произошло. Что вы почувствовали, размяв свои творческие мышцы при помощи образов и более активного творческого поиска? Какой механизм был запущен внутри вас? Как вы могли бы привнести больше творчества в повседневную жизнь? Четвертое. Станьте любознательным. Еще одним важным аспектом когнитивного исследования является любознательность. В следующий раз, когда кто-то выскажет вам свое мнение по какой-либо теме, или вы прочитаете заголовок в новостях, постарайтесь посмотреть на полученную информацию с разных сторон. Отнеситесь к услышанному с любопытством. Есть ли доказательства? Какими они должны быть, чтобы услышанное оказалось правдой? Что могло бы опровергнуть высказанное суждение? почему в прошлом вы, возможно, придерживались неверной точки зрения, что мешает вам увидеть правду.